Глава 6. Тебе какой, черный или зеленый? Зеленый, с лимоном. Света сидит на моей кухне, источая аромат дорогого парфюма. Она всегда пахнет и выглядит очень дорого. Может себе позволить. Все-таки единственная дочь Сергея Шевелькова, хозяина одной из крупнейших в нашем городе строительной компании. Стройная, ухоженная, яркая блондинка со светлой кожей и голубыми глазами, резко контрастировала со мной, с муглой брюнеткой. Внешность вкупе с деньгами ее отца делает ее одной из самых желанных невест города. Но она в свои 30 до сих пор не замужем и даже не имеет постоянного парня. Ждет истинную любовь. Верит, что где-то ходит ее вторая половинка, при встрече с которой у нее должно что-то там ёкнуть в груди. Дурочка наивная. «Помнишь Тарасовых?» «Ну, Светлана Георгиевна». Мамина подруга, в честь которой она меня назвала. Помню, конечно. Это подруга детства Анны Сергеевны, мамы Светы. Они вроде крестные твои. Да, ты же знаешь, что у них денег куры не клюет. Еще бы, свадьбу их сына Басков вел, а Киркоров гостей песнями развлекал. Ну, спрашиваю я, это они тебе путевки подарили? И да, и нет. Отхлебнув чай, Света продолжает. Эти путевки они купили для себя, но у Бориса Петровича 10 дней назад случился микроинсульт, поэтому вместо Ангелии они улетают в Швейцарию на лечение и реабилитацию. Понятно? Понятно-то понятно, но почему они их твоим родителям не предложили, например? А они так и сделали. Но если бы ты внимательно меня всегда слушала, то знала бы, что у мамы с папой тур по Европе. Света делает оскорбленное лицо закидывая дольку шоколадки в рот. Я молчу, не зная, как сказать, что я не хочу ни на какую ангелью, и вежливо отказаться, чтобы не обидеть подругу. «Катюха, такой шанс выпадает раз в жизни. Тут даже думать нечего. покой бикини и летим. Только представь, белый песок, лазурная вода и звезды мирового шоу-бизнеса на одном с нами пляже. Я не могу, путевки стоят больших денег». Не хочу отдыхать за чужой счет. Мне неудобно. Неудобно шубу в трусы заправлять. Отрезает Света. Я вчера разговаривала со Светланой Георгиевной. Она отдает мне эти путевки в качестве подарка на день рождения. Еще вопросы есть? А визы? Я все еще сопротивляюсь. Визы беру на себя. Тебе один раз только в визовый центр съездить надо будет. Не отвертеться. Ну, может, оно и к лучшему. Я давно уже никуда не ездила, а тут Ангелия. Такого шанса точно больше не будет. Кать, тебе надо отвлечься, развеяться, наконец, отомстить бывшему и избавиться к чертовой матери от комплексов, которые он тебе навязал. Вкратчиво продолжает подруга, словно читая мои мысли. Подцепишь себе какого-нибудь голливудского актера или рок-звезду. Ее глаза горят азартом. Ага, представляю, как возвращаюсь с Ангелии под ручку с Брэдом Питом. Говорю я мечтательным голосом. Или с Киану Ривзом. Фу, они же оба старые. И мы обе начинаем хохотать.